Глава третья. Весенняя уборка. Миссис Бёрд никому не позволяла то, что мистер Браун называл «разводить грязь на палубе». Обычно именно такими словами он корил самого себя, явившись из сада в ответ на ее сетование по поводу грязных следов на свеженно очищенном кухонном полу. Дом номер 32 по улице Виндзорский сад был всегда надраен не хуже военного корабля, хотя сохранять его в таком виде было и непросто. Однако никаких строгих правил миссис Бёрд не вводила. Она считала, что счастливым может быть только тот дом, где каждый волен поступать так, как ему захочется, правда, в разумных пределах, и нигде попала. Тем не менее, редко какие нарушения порядка укрывались от ее орленого взора. А еще она умела совершенно виртуозно поднимать брови. Это всегда производило надлежащий эффект. По выражению лица Брауны сразу могли безошибочно понять, что их дом правительницы чем-то недовольна. Так что, когда однажды утром она заглянула к Паттингтону в комнату и брови ее взлетели высоко-высоко, он вовсе не удивился. А взлетели они так высоко, что в первый момент ему даже показалось, они сейчас вовсе исчезнут на затылке. С собственными его бровями недавно произошло почти то же самое, когда он, утром проснувшись, увидел, в каком состоянии его комната. При свете дня она всегда выглядела хуже, чем в темноте. Но на сей раз, когда он добрался до зеркала на туалетном столике, «Брови совсем куда-то уползли, так что и не поймешь. Дело в том, что по причине переполоха, связанного с подарком мистеру Карри на день рождения и суеты вокруг коллажа с устрицей, он уже довольно долго откладывал уборку. Его тетя Люси, которая во многих отношениях напоминала миссис Бёрд, сразу уловила бы все признаки. Она бы наверняка сказала, что у Пазингтона острый приступ маньяны. Так по-испански звучит «завтра» а, как известно, некоторые очень любят откладывать на завтра то, что следовало бы сделать сегодня. Пазингтон уже приготовился к худшему, но миссис Бёрд, похоже, попросту отнялся язык. Плотно поджав губы, она закрыла дверь и зашагала вниз, а через несколько минут вернулась со шваброй, совком и ведром, в котором лежали всякие тряпки. «Сегодня начались летние распродажи», — сообщила она. А завтра Джонатан с Джуди приедут из школы, так что у нас с миссис Браун остался последний шанс пойти купить материал на новой занавески Поэтому обедать мы сегодня, боюсь, будем позже обычного. Но в этом нет ничего плохого. Некоторые мои знакомые медведи как раз успеют до нашего возвращения навести в комнате порядок. Вернувшись, я не хочу видеть пятен мармелада и засохших ошметков устрицы, не говоря уж об этом ужасном креме для бритья, который, похоже, успел попасть повсюду, кроме того места, для которого предназначен. «Я прямо не знаю, что скажет мистер Браун, если увидит, в каком состоянии твоя комната. Да, и не забудьте вымести пыль из-под кровати». Выпалив последние слова, она закрыла дверь. «Как вы думаете, стоит ли оставлять пазинг на одного так надолго?» Слух переживала миссис Браун, когда они выходили из дома. «Вы же помните, как оно бывает? Медвежья голова покоя лапам не дает». «Вы не видели, что творится у него в комнате», — сказала миссис Бёрт. «Хуже, чем у десятилетнего мальчика». «А это о чем-то договорит. Да Помните, как выглядела комната Джонатана до того, как он уехал в школу?» Миссис Браун вздохнула. «Пола было не видно под всяким хламом. Помню, он выстраивал все свои джинсы в ряд у кровати, а утром прыгал в ту пару, которая ему больше нравилась. И не напоминайте!» Откликнулась миссис Берт. Паддингтон, по крайней мере, вечером аккуратно вешает свое пальтишко на крючок. «А что касается оставить одного...» Так в покое тела лапы по до вечера точно не будут. Порядок у него в комнате не наводили уж сто лет. А я плохо представляю, что такого страшного можно учинить со швабры совком и парой щеток. Кроме того, ему полезно немного подвигаться. А пылесос? Не успокаивалась миссис Браун. Она вспомнила, как однажды Паддингтон привентил шланг не к тому отверстию, потом весь ковер в гостиной был покрыт залой. «Заперт в шкафу», — отозвалась миссис Бёрд. А ключ у меня в сумочке, кстати, раз уж мы заговорили о ковре. Как вы помните, его тогда настилал мистер Брикс. И он очень торопился, так что не положил нормальную подкладку. Оставил старые газеты, а где нужно, добавил новых. слом придется рано или поздно позвать профессионала, довести эту комнату до ума. «Да, так совсем не годится», — подтвердила миссис Браун. «Я сколько раз просила Генри что-нибудь с этим сделать, но он, когда ему это на руку, становится очень забывчивым». «Да уж» сказала миссис Бёрд. Но ведь если бы мы взяли Пазингтона с собой, он бы немедленно соскучился. И вообще, надеюсь он уже вовсю трудится. Последние слова миссис Бёрд произнесла, исходя из богатого опыта. Вот только на сей раз она не учла, что именно было у их Мишутки на уме. Едва замер стук захлопнувшейся входной двери, как Пазингтон помчался вниз, чтоб приготовить побольше булки с мармеладом. и Ведь ему предстояла долгая и трудная работа, Вернувшись к себе, он сложил всю булку в надежное место, а то и только отвернешься, и все твои запасы покроются пылью. Только после этого он пошел в ванную и наполнил ведро горячей водой. Потом снова надел пижамку, чтобы не замочить мех, закатал рукава и принялся оттирать стены своей комнаты щеткой и мылом. Пазингтон, по большому счету, был медведем оптимистичным, однако он сильно огорчился, когда после первых же шарканей щеткой по обоим Они начали отставать от стены. Хуже того, чем больше он шаркал, тем ужаснее делалась картина. Он и оглянуться-то не успел, а уже стоял по колено в кусочках бумаги. Лапы у медведя, конечно, довольно короткие, колени низко, но бумаги все равно было предостаточно. Решив, что вместо горячей водопроводной воды нужно было взять холодную, Паддингтон присел на край кроватки, чтобы обозреть комнату. Собственно, зрелище было как раз обратное тому, которое он наблюдал вскоре после того, как поселился у Браунов и решил помочь мистеру Брауну с ремонтом. В тот раз он, во-первых, слишком жидко развел клейстер, а во-вторых, умудрился заклеить и дверь, так что потом было никак не выбраться. А теперь эта самая дверь, можно сказать, осталась единственным нетронутым местом. К сожалению, Пазингтон так долго размышлял над причиной своих нынешних невзгод, Не в том ли она, что давным-давно он слишком жидко развел клейстер, что не заметил, как некоторые обрывки обоев покрупнее непостижимым образом умудрились приклеиться обратно к стене. А когда он попытался подправить те, которые висели совсем уж криво, в лапе у него остались самые мелкие кусочки и тут же приклеились к его пижаме. Увидев свое отражение в зеркале на туалетном столике, медвежонок решил, что стену он почистит как-нибудь в другой раз, а пока лучше уберет пыль. Он отодвинул кровать и тут же обнаружил, что в одном миссис Бёрд точно была права. На том куске ковра, где только что стояла кровать, оказалось особенно пыльно, и совок вскоре заполнился наполовину, причем не только пылью, но и старыми лакричными тянучками. Они, кстати, потерялись несколько месяцев назад. Вместе еще с кое-какой мелочь о которой он совсем забыл. К этому времени у него уже сильно щипало в носу от пыли ой гляди одна из стеночек попадет не туда куда ей положено перепугавшись что если он быстренько не примет мир то может выронить совок медвежонок огляделся и тут заметил что когда он отодвинул кровать от плинтуса ковер с одного конца слегка приподнялся паднгтон сразу сообразил вот идеальное место куда можно высыпать содержимое совка хотя бы на время тем более что под ковром виднелись какие то газеты в тоопях он немного расширил дырку и умудрился высыпать туда пыль за долю секунды до того, как случилось неизбежное. В комнате раздалось довольно громкое апчхи, и пыль поднялась облачком с того места, куда он ее только что высыпал. Падзингтон выждал, пока она осядет, потом нагнулся и собрал ее обратно в совок. Между делом он поглядывал на старые газеты. Вообще-то медвежонок не очень любил читать газеты, ему гораздо больше нравились журналы. Разворачивать газеты лапами довольно трудно. «Даже если найдешь что-нибудь интересное, как правило, оказывается, что страницы слиплись, и их не разлепишь, дуй-не дуй». Однако на сей раз он не мог не признать, что газеты на полу выглядят очень заманчиво. Некоторые были вполне недавними, а другие, видимо, пролежали под половицами много лет, потому что на фотографиях все люди носили шляпы, машины были совсем не такие, как теперь, а скорее напоминали ящики на колесах. Некоторые из этих машин и вовсе тянули лошади». А на одной картинке красовался дяденька на велосипеде со здоровующим передним колесом и совсем маленьким задним. А помимо того, медвежонок не увидел ни единой цветной картинки. Все было черно-белым, даже рекламное объявление. Паддингтон оттянул ковер еще подальше, и ему пришла в голову мысль, что мистеру Круберу наверняка понравится старая газета Он ведь все-таки антиквар. Медвежонок как раз размышлял, не сказать ли об этом Брауном но тот увидел в одной из газет поновее статью о еде. Причем не просто о старинной еде. Статья была о том, что едят в других странах. И чем дальше паддингтон читал, тем сильнее волновался. О том, что едят в Южной Америке в том числе. Он чуть не шлепнулся на спину от возбуждения. Вот она, фотография особого торта, какой давали в доме для престарелых медведей по особым случаям. Рядом был даже напечатан рецепт, Быстренько оглянувшись через плечо, чтобы убедиться, что никто за ним не подглядывает, Падзингтон аккуратно вырвал эту статью. Тут же ему в голову пришла еще одна мысль. Падзингтон очень любил готовить. В последнее время миссис Бёрд иногда разрешала ему помочь на кухне. Например, помесить тесто для йоркширского пудинга, который она собиралась подать в воскресенье к обеду. А кроме того, все давно сошлись на том, что у медвежонка прекрасно получается мясной соус – Но вот когда он нацеливался самостоятельно приготовить что-нибудь более сложное, миссис Бёрд решительно ему отказывала, в том числе и потому, что он очень любил пробовать свое блюдо в процессе приготовления. А она не хотела, чтобы он раз за разом, открывая дверцу духовки, подпалил себе усы. Тут Паддингтон сообразил, что такой блистательной возможности приготовить что-то самостоятельно ему, возможно, не представится больше никогда. А после тяжелого дня на распродаже, миссис Браун и миссис Бёрд так обрадуются, когда вернутся домой, нагруженные покупками, едва водя в дверь, учуя запах свежеиспеченного торта. Кроме того, все лучше, чем делать в комнате уборку. Пазингтон пересчитал список ингредиентов. Две чашки самоподнимающейся муки, смешанной с дрожжами. Столько же кукурузной муки, сахарная пудра, масло, желток одного яйца, сахар, сгущенное молоко. Насчет сгущенного молока он не был уверен, а вот все остальное наверняка имело в складовке у миссис Бёрд медвежонок никогда ничего не делал спустя рукава поэтому на то чтобы собрать все ингредиенты у него ушло довольно много времени. он даже сбился со счета столько раз пришлось бегать вверх и вниз по лестнице таская их один за другим по ходу он не раз пожалел что решил делать торт в своей комнате а не в кухне подоконник у него конечно был довольно широкий, но теперь он сильно напоминал витрину продуктового магазина с другой стороны Не хотел чтобы миссис Браун и миссис Бёрд его застукали, если вдруг вернутся пораньше. Вывалив на подоконник целый мешок пшеничной муки, получилась большая куча, Паддингтон поступил также и с кукурузной мукой, а потом решил почитать инструкцию дальше. Секунду-другой медвежонок таращился на клочок газеты в лапе, напрочь отказываясь верить своим глазам. Он даже перевернул клочок несколько раз, чтобы убедиться, что смотрит на правильную сторону. Это не помогло. В конце списка ингредиентов стояли слова «Продолжение на странице 22». Паддингтон возмущенно уставился на газету. На странице, которую он вытащил из-под ковра, стоял номер 7. А дальше шло много слоев самых разных газет, так что надежда на то, что нужная страница найдется, была совсем слаба. Могли бы и не писать продолжение на странице 22. Написали бы сразу «Продолжение на следующей неделе» или «Через месяц» или «Хуже того». «Не дождетесь еще миллион лет!» Уставший и раздосадованный, кроме прочего, от тяжелой работы ему стало очень жарко, медвежонок потянулся к окну, чтобы впустить в комнату свежего воздуха, и немедленно об этом пожалел. Он уже много лет гадал, почему мука определенного сорта называется «самоподнимающаяся». И вот всего за несколько секунд получил ответ. Трудно было себе даже представить, что такое небольшое количество белого порошка способна без посторонней помощи заполнить такое большое пространство за такое короткое время. Как бы там ни было, вся комната оказалась покрыта тонким слоем белой пыли. Торопливо закрыв окно, как бы не случилось чего похуже, медвежонок задернул занавески в тщетной надежде, что так станет лучше, а сам запрыгнул на кровать. Уставший, голодный, совершенно отчаявшийся, он плюхнулся на покрывало, да так и остался лежать, глядя в потолок. Сказать, что комната его выглядела хуже, чем когда-либо раньше, значило не сказать ничего. Она сильно напоминала кошмарный сон. Строго говоря, даже хуже. Ведь в конце кошмарного сна ты всегда просыпаешься и обнаруживаешь, что волноваться не о чем. В прошлом Падингтон не раз замечал, что расслабиться гораздо сложнее, чем кажется. Например, мухи зачастую специально дожидаются, пока ты устроишься в самом удобном положении, и тут садятся тебе на кончик носа. Или что-нибудь вдруг начинает отчаянно чесаться. Сегодняшний день не стал исключением. Но дело было не у мухи и не в необходимости почесаться, а скорее в каком-то комке, который образовался у него на спине, прямо посередине. Медвежонок не мог припомнить, чтобы раньше у него в кровати был комок, поэтому полез под пижаму разобраться. Что же это такое? Что бы это ни было, твердым его уж никак было не назвать. Скорее наоборот, оно было совсем мягким. вернее не столько даже мягким, сколько мокрым и липким. Липкость из него прям вытекала, причем это была очень знакомая липкость, и означать она могла только одно. Вот тут-то Падзингтон и вспомнил, куда сегодня положил булку с мармеладом на всякий пожарный случай. «А я и не знала, что вы перед уходом выстирали постельное белье», сказала миссис Браун, когда они вернулись из магазинов. Миссис Бёрд тоже подошла к кухонному окну. «Я ничего не стирала», — хмуро объявила она, глядя на спальные вещички, свисавшие с сушилки. Взгляд ее смягчился, когда она заметила на той же сушилке, но немного в стороне, маленькую пижамку в цветочек. После этого она обвела кухню взглядом. Строго говоря, дверцы половины шкафов я тоже не оставляла открытыми, ровно как и не насыпала в раковину груду яичной скорлупы. ах ты господи — сказала миссис Браун. — Вот уж верно подмечено, — отозвалась миссис Бёрд и зашагала наверх. — А ну, вылезай, где бы ты ни прятался, — окликнула она, входя в комнату медвежонка. Дверь платяного шкафа медленно приоткрылась, и оттуда показалась голова. — А как вы догадались, что я здесь? — спросил Паддингтон. — Птички мимо пролетали, вот одна мне и напела, — пояснила домоправительница Браунов. После этого она обвела взглядом комнату. «Да, я перед уходом предположила, что ты не будешь сидеть сложала лапы, но, честно говоря, не ожидала увидеть по возвращении такой разгром». Она немного помолчала, осмысляя ситуацию. «Я вижу, что ты хотел как лучше», — сказала она наконец. «И на у тебя были самые добрые. А ничего важнее двух этих вещей в жизни нет». «Мне кажется, у меня вышло как хуже, миссис Бёрд», — сокрушенно проговорил медвежонок. «Ну, зато ты старался», — возразила миссис Бёрд. «Не выношу людей, которые твердят. Не могу, даже не попытавшись что-то сделать». Пока она говорила, взгляд и упал на Пазингтонов рецепт, так и лежавший на полу. «Альфа Хорис!» — вырвалась у неё. «Будьте здоровы!» — тут же ответил медвежонок. «Я не чихала», — поправила его миссис Бёрд. «Это такое блюдо, глазам не могу поверить!» «Я с самого твоего приезда, где только не искала этот рецепт, хотела, чтобы ты чувствовал себя как дома, но все не могла вспомнить, какие для него продукты нужны». «А я и не знал что это так называется», — воскликнул Пазингтон. «Но у нас в Перу это очень популярная штука, причем у каждой хозяйки свой рецепт. Сначала нужно сделать два коржа, потом склеить их манхар-бланка». «Чем-чем их надо склеить? переспросила миссис Бёрд. «Честно говорю, не знаю», ответил медвежонок. «Тетя Люси брала сгущенное молоко и варила его, пока совсем не загустит. Эта штука очень любит в доме для престарелых медведей». «А я подумала, что можно взять мармелад и намазать его тонким слоем», сказала миссис Бёрд. «Завтра возвращаются Джонатан и Джуди», продолжала она. «И чтобы успеть приготовить это лакомство вовремя, «Мне потребуется помощь специалиста. Ну, конечно, если тебе больше нечем занять лапы». «Я вам с удовольствием помогу, миссис Бёрд», — тут же согласился Паддингтон. «Вот только сначала», — сказала миссис Бёрд, — «придется заново купить яиц». «Просто лапами желтки отделять очень трудно», — поведал медвежонок. «А, ну понятно», — серьезно произнесла миссис Бёрд. «Спасибо, что сказал, мы это учтем». «Просто удивительно, как Падзингтон легко отделался сказал Джонатан, приехав домой и выслушав последние новости. «Видела его комнату». «Ну, миссис Бёрджи часто повторяет, медведи всегда падают на все четыре лапы», ответила Джуди. «Съешь еще альфа-хорку». «С удовольствием», согласился Джонатан. «Такая вкуснятина». «Я тебе еще кое-что скажу», продолжала его сестра. Папа созвонился с декоратором. На следующей неделе он придет делать ремонт у Пазингтона в комнате. «А ты знаешь, что это означает?» — фыркнул Джонатан. «На ближайшее время он переедет к тебе», — хихикнула Джуди. «Интересно, медведи храпят», — поинтересовался Джонатан. «Можно позвонить в зоопарк и выяснить». «Я у него уже спросила, он говорит, что нет», — успокоила брата Джуди. «Говорит, как-то вечером специально не спал допоздна, чтобы проверить, и ни разу даже не всхрапнул». «Вот уж обрадовало выдохнул Джонатан. «Кто бы мог подумать, что миссис Бёрд воспримет это так спокойно?» — спросил поздно вечером мистер Браун. «Знаешь что, Генри?» — сказал миссис Браун. «Мне кажется, тут все дело в падингтоновой пижамке, которая так одиноко висела на сушилке, когда мы пришли домой. Миссис Бёрд всегда придавала большое значение мелочам».